Глава двадцать седьмая. Следующий день начинался вполне обыденно. Я вновь чувствовала себя просто студенткой, общалась с друзьями за завтраком, не дергаясь на постоянные телефонные звонки. Правда, настроение было не к черту, и даже согласие Кассиэли не могло это исправить. Ведь я находилась в ссоре с лучшим другом. «Майкл один из немногих людей, перед кем я готова извиниться, не чувствуя вины». ради которого могу сделать сотни уступок и даже пойти против собственных принципов. И сейчас он осуждал меня. Я понимала, что наша размолвка временная, но и успокоиться могла только, когда мы помиримся. А поздравления с помолвкой только усиливали душевный раздрай. Так что на первую в этом году пару по ведению боя с огнестрельным оружием я шла совершенно расстроенной. «Слушаю». уныло отозвалась на вызов с незнакомого номера на мой личный телефон. «Натали, это Скотт». «Здравствуйте», — пробормотала озадаченно. «В прошлом не возникало необходимости в общении по неслужебным обстоятельствам, потому меня весьма удивил внезапный звонок. Обращается он сейчас как друг, преподаватель или коллега? Выручай. Сможешь открыть спортзал и начать пару без нас». «Ну да, конечно. Что-то случилось?» «Задерживаемся», — недовольно пробормотал он, а на заднем фоне раздалось громкое женское восклицание. «О, задержались на свидании?» «Я не скажу Аллану. Честно-честно». «Свидании? Натали, это...» «Подожди!» Его голос отдалился, и он начал что-то кому-то объяснять. К сожалению, слов было не разобрать, зато я различила два женских голоса. А отец Алана, оказывается, шалун. Судя по всему, он пытался выпроводить кого-то. «Кому ты звонишь?» Раздался в трубке неразборчивый голос Криса. «И он там?» «Иди уже в душ!» Раздраженно ответил ему Скотт. Его слова теперь слышались чётко. «Проси, Натали, тут всё в порядке». «Свободных преподавателей нет, но я договорился, тебе выдадут ключи. Запусти программы и пусть студенты начнут распределение. Мы будем... Скоро будем, наверное». «Не хотите рассказать, что происходит?» — Вкратчево поинтересовалась. «Я же вроде как спасаю вас от штрафа». «Ничего особенного. Крис вчера перебрал, проспал». «И вы с ним? Так катала на скрывать или нет? Он же спросит». «Не был я с ним!» — возмутился он. «Отправился... Так, ты меня подловила. Ничего он не будет спрашивать. Иди за ключами, Натали!» Из трубки послышались гудки, но я еще с минуту просто стояла, слушала их и пыталась осмыслить ситуацию. «Ты обещала их выручить!» — напомнила Лилит. «Точно!» Пытаясь отогнать прочь совершенно неуместные эмоции, я рванула к главному зданию Академии, чтобы забрать ключи. Вернуться обратно удалось до звонка. Под удивленными взглядами однокурсников я открыла двери в спортзал и побежала к панелям управления, чтобы активировать программы барьеров. Студенты толпились у входа, и я не стала их таить ожиданием. «Скотт и Крис задерживаются. Начинаем тренировку без них». «И ты за них?» — уточнил Фрэнсис. «Меня попросили открыть зал и подготовить барьеры. Как куратор курса я имею право выносить указания по наказаниям, но, думаю, все все понимают, если подведем преподавателей, каждому достанется от Эшфорда». Большинство согласно закивало. Получить от Криса никто не хотел. «Может, великая разведчица покажет пару приемов?» Волтер злорадно поиграл бровями, ожидая моей реакции. «Давно надо было им носы разбить». проворчала Лилит. «Мне нужно следить за барьерами, но минуту, так и быть, выделю». Холодно улыбнулась я. Парень скрипнул зубами от гнева, но мне надоело игнорировать уколы этих двоих. Не понимают по-хорошему, будет больно. Приглашающе махнув ему рукой, я двинулась к ближайшему полю. Волтер последовал за мной и сразу прошел к начертанной на полу отметке. Я заняла своё место и приготовилась ждать, не торопясь открывать печать. Наверное, со стороны выглядела расслабленной и безобидной в юбке карандаш, в пиджаке и на каблуках, против парня в броне и с пистолетами. Как только прозвенел сигнал, мы бросились в атаку. Я могла просто обогнать его, используя больше энергии, но собиралась показать, насколько на самом деле он уступает мне в навыках. Броня оплела моё тело за пару секунд, до столкновения, и первая же атака Вольтера показала, сколь многое мне дал корч. Выпады моего противника казались неумелыми и слишком медленными. Пара блоков, за которым последовала серия ударов под колено и по корпусу, и Волтер со вскриком рухнул передо мной на обе лопатки. «Даже меньше минуты», — довольно заметила Лилит. «Жив?» — я протянула руку пытающемуся собрать себя с пола Волтеру. «Да, да», — пробормотал он в замешательстве и взялся за мою ладонь. «Это был интересный прием», — произнес он, глядя в сторону. «Могу показать», — фыркнула и подтолкнула его ладонью в плечо в сторону барьера. «Стоило нам покинуть поле, как следующая пара студентов приступила к тренировке. В целом проблем больше не возникло». Здесь собрались не зеленые юнцы, все привыкли следовать уставу, потому без вопросов принялись за работу. Как и обещала, я показала Волтеру использованный мной прием. Свободные от основной тренировки студенты быстро подтянулись, окружили нас, следуя за исполнением. «Раз взялась, покажи пару болевых!» — с усмешкой предложил Аллан, выступая передо мной с пистолетами в руках. Отказывать другу я не стала, тем более студенты тренировались по правилам и не стремились превышать дозволенный уровень использования энергии. Внезапная тренировка увлекла, как и мониторинг полей, потому появление Скотта и Криса я заметила в последний момент. Миллер выглядел как обычно, а вот Эшфорд казался немного помятым и мрачным. Заметно отросшие волосы, чуть влажные, словно он только из душа. Под глазами темные круги. На щеках лёгкая щетина. Осмотрев зал, он обратил взгляд ко мне. Холодный, наполненный такой яростью и даже ненавистью, что я невольно вздрогнула. Он сразу двинулся ко мне, а я, стараясь сделать вид, что не замечаю его приближения, продолжила демонстрацию приёмов для однокурсников. — У нас не пара по теории, — произнёс Крис, когда достиг нашей толпы. — Распределяйтесь по полям. Никто возражать не стал. Студенты буквально сразу разбежались, поняв, что Эшфорд не в духе. Медленно выдохнув, чтобы собраться с мыслями, я обернулась к замершему в метре от меня Крису. Взгляд скользнул по ледяной маске лица, опустился ниже и застыл на виднеющемся из-за ворота застегнутого под горло пиджака темном следе засоса. В груди от этого вида заворочилось что-то темное, что-то, не желающее поддаваться контролю. «Не хочешь потренироваться, Лэнг?» Спросил он глухо, а голубые глаза искрились нескрываемым бешенством. «Уверен? Ночь была бессонная?» «Это не твоё дело», — раздражённо заметил он. «Натали, никакого боя!» — категорично заявила Лилит. «Иначе вы поубиваете друг друга. Ему полезно». Ведь я заменила тебя, как и предсказывал. Заранее планировал за голос. Сколько их там было? Глаза Криса приобрели кобальтовый оттенок, а губы сжались в прямую линию. «Натали — Натали! — завопила Лилит, прежде чем он ответил, вызывая у меня приступ жуткой головной боли. — Отойди от него! — Прости, мне надо... — буркнула я, и, схватившись за виски, буквально понеслась прочь. Как только отступила от Криса, Лилит сразу прекратила метание. Правда, вред уже был нанесен. Голова кружилась, а к горлу подкатывала тошнота. «Вот что ты творишь?» — ворчливо вопросила она. «Ты помолвлена». «Я помню». «Ты выбрала защиту и комфорт с Коулом, разве не так?» «Так», — отозвалась я с тяжелым вздохом. «Дашь Крису хоть малейший повод, и он разрушит ваши с Коулом отношения. Он собственник, делиться не будет». «И это я знаю. Просто, не знаю, разозлилась». «Это называется ревность», — злорадно рассмеялась она, вызвав у меня новый приступ боли. «Прекрати», — попросила я вслух, сжав виски пальцами. «Всё в порядке?» — раздался голос крыса за моей спиной. — Может, к врачу? — Нет. Обернувшись к нему, растянула на губах тускулую улыбку. — Лилит бесится, а когда мы ругаемся, у меня болит голова. Он кивнул, принимая к сведению. — Из-за чего ссоритесь? Мрачность не покинула его облик, но взгляд сделался внимательным, даже пытливым. — Да так, из-за личного. — Отмахнулась я, стараясь непринуждённо рассмеяться. Злость ещё колокотала в груди, пытаясь разрушить хрупкий самоконтроль. Но Лилит права. Я не должна давать поводов, иначе сама же разрушу то, чего достигла. Лилит против помолвки? Нет, конечно. В этом плане мы едины. Я считала, что ты не одобряешь договорных браков. Брак не совсем договорной. — возразила я, впервые с начала разговора почувствовав уверенность. — Коул — хороший человек, надежный, мне с ним комфортно и легко. Да, сердце не выпрыгивает из груди и колени не подкашиваются от его поцелуев. Между нами нет ураганной страсти. Но это даже хорошо. Страсть ведет к ошибкам и потере контроля. Коул не Крис, Отношения с ним не поход по минному полю в неизвестность, а прогулка по выстеленной асфальтом дороге в сторону защищенного убежища. тогда поздравляю с помолвкой». Словно нехотя проговорил он. «Спасибо». Стараясь подавить растерянность, широко улыбнулась. Мне казалось, он успокоился, живёт дальше. Но сейчас, в этот момент, Крис даже не пытался скрыть свои эмоции. Это будило в душе чувство вины и сожаления. Хотя, может, я зря драматизирую, у него могло что-то случиться, и он стремится сбросить эмоции привычным для себя способом. «Гляжу, и у тебя личная жизнь просто кипит», — указала кивком на его шею. «Да», — раздражённо нахмурившись, он подтянул ворот пиджака выше. «Вчера был праздник у друга, я не смог отказаться и уйти. Спасибо, что выручила». «Я же твоя должница». «Точно!» — хмыкнул он, гневно сверкнув глазами, от чего сердце дрогнуло в замешательстве. «И правда поход по минному полю. Я вечно говорю не то, что он желает услышать». «Так что насчет боя? Хочу размяться». «Нет, нет и нет», — возразила Лилит. «Сначала остыньте, оба». «Голова болит, тошнит. Я лучше посижу, помирюсь с Лилит. В следующий раз». «Хорошо». Голос его охрип, а взгляд потускнел на секунду. «Не бей слишком сильно бедных студентов». «Поэтому я и зову тебя». Впервые с начала разговора на его губах появилось подобие улыбки. «Не-не, у меня рекорд. Скорый месяц без травм, а ты со мной плохо контролируешь энергию пуль. «С твоим уровнем чувствительности это не обязательно». Пожал он плечами, отворачиваясь, но в последний момент передумал и замер в полуоборота. Тебе правда всё равно. Нет. Сглотнула вставший поперёк горла колючий ком. Я рада, что ты не топчешься на месте, а идёшь дальше. Хотя две девушки, не перестарайся. «Натали!» — раздражённо мотнул он головой, зло усмехнувшись. «Не моё дело, помню», — примирительно выставила перед собой ладони. Кивнув, он, наконец, отвернулся и последовал к полям. Только тогда я осознала, как на самом деле была напряжена весь разговор. Руки задрожали, и я судорожно сжала их в кулаки, пытаясь успокоиться. За сильными эмоциями пришло опустошение. На ватных ногах я прошла к скамье, села и начала искать в сумке эпиловое обезболивающее. — Я ведь правильно поступаю, Лилит. — Не знаю, Натали. Время покажет.